А если вглядеться пристально, если попробовать разобраться, что движет ими коллекционерами, почему они готовы идти хоть на край света, только бы заполучить еще отсутствующий в их коллекции экземпляр, то мы увидим ярчайший росток увлеченности, который может стать делом всей жизни, перерасти в профессию, осветить существование человека высокой страстью интеллектуального и духовного роста. Собирание незнакомых слов, выражений, пословиц превратило Мичмана Даля в крупнейшего ученого-знатока русского языка. Его знаменитый толковый словарь, содержащий двести тысяч слов, и сейчас является одним из лучших пособий для языковедов. Ферсман, шестилетнего возраста, увлекшийся собиранием минералов, стал крупнейшим геохимиком мира. Собранная коллекционером Третьяковым картинная галерея стала известной всему миру. Всю жизнь собирал академик Королёв все, что связано со своими космоса, любую информацию обо всем, что летало по воле человека. Уж кто-кто, а он-то знал, что увлеченность, одержимость — Путь к осуществлению самой дерзновенной мечты. Да, иной раз коллекционирование выглядит чудачеством. Но большинство из собирателей самых неожиданных вещей и предметов, люди любознательные, нескучные, романтики по характеру, просто духовно богатые люди, они и в труде остаются рыцарями увлеченности, как правило, работают творчески, с огоньком, С ними интересно общаться. Справедливо кто-то сказал. Чудаки-коллекционеры украшают жизнь. Очень часто коллекционирование у наших детей начинается со случайной находки. Попадает мальчишки в руки древняя монета, покрытая налетом веков. Ее рисунки и надписи можно разобрать только через увеличительное стекло, а разобрав уже хочется установить их сущность – И вот монета заговорила, она рассказывает мальчишке о временах скифов, об античном, при Черноморье, потом к ней прибавляется вторая, третья, возникает коллекция. Вот тут-то и прийти на помощь родителям. Первое, что надо внушить детям, ценность коллекции не в количестве экспонатов, а в их качестве и доскональном изучении. Невозможно собрать все марки, все значки, все монеты. Это неосуществимо. Важно не что собирать, а как и зачем. Без нас дети в этом не разберутся. И тогда невинное чудачество может воспитать скрягу и накопителя. Дети заядлые покупатели, менялы и собиратели. Не будем осуждать их стремления. Академик Павлов положительно отзывался об коллекционировании, говоря, что оно приучает человека к аккуратности, усидчивости, кропотливой работе с материалом, словом, воспитывает качества, нужные для исследовательской работы в любой области науки и производства. Истинное и полезное коллекционирование начинается со систематизации и изучения собираемого. Здесь помощь родителей неоценима. Помочь сыну сделать ящик для монет, альбом для марок, вместе с ним завести картотеку на каждый экспонат, порыться в книгах, словарях, энциклопедиях, сходить в музей за консультацией. Дело несложное, но интересное и полезное. С этого и начинается приобщение ребенка к миру маленьких тайн и открытий. Они не нам порыться в сокровищах?» — говорит отец дочки. И девочка с радостью бежит за своим альбомом марок. Дети с большой охотой показывают свои коллекции, рассказывают о них. И вот около новой марки разворачивается исследовательская работа. В ход идут карты и справочники, словари иностранных слов и словари иностранного языка. Марка давно перестала быть только знаком почтовой оплаты. Кроме этого назначения, она исторический памятник, миниатюрный плакат, портрет выдающегося человека.